Глава 16. Опасные растения. Мэй Асвит. Под веселое перешептывание адепток, которые вовсю пытались обратить на себя внимание его высочества, я предпринимала неудачные попытки привести мысли в порядок и понять, что меня так удивило. Да, я вспомнила какой-то момент из прошлого. Это было неожиданно, но такое уже случалось ранее. Память нехотя и понемногу возвращалась, такие вспышки неизбежны. Я вспомнила молодого Виктора Гарда. Ну и что? Что в этом такого? Если подумать логически, отец уже говорил, что они довольно близки. Сам ректор не раз упоминал мою мать. Он знал ее еще до трагедии. Неудивительно, что он бывал у нас дома, и я так непринужденно с ним кокетничала. Маленькая дурочка. Вот вернуться бы в прошлое, я бы себя за уши оттаскала. Куда отец вообще смотрел? Мысленно негодовала я. Конечно, в кусочке воспоминания не было ничего предосудительного, но меня не покидало чувство, будто именно я пыталась произвести на Виктора впечатление. А если таких эпизодов было много? По телу прокатилась крупная дрожь. «Бедный господин Гард, Вот он настрадался!» «Что ты делаешь?» — будничным тоном поинтересовалась Бриана, возвращая меня в настоящее. «Сказали же ничего не трогать». Я испуганно посмотрела на свои руки, которые будто отдельно от меня обдирали куст джимолости. Хорошо, что она не ядовитая. «Задумалась?» — проницательно догадалась подруга. «Да», — отозвалась, стряхивая с пальцев листья. «О чем же?» — внезапно раздался голос ректора. «Вы почти прикончили несчастный куст, леди Асвит. Что я скажу императору?» Я дернулась от неожиданности и врезалась в него, так удачно стоявшего за моей спиной. «Ну, конечно...» Иначе быть не могло. «Прошу прощения», — отозвалась, медленно повернувшись. Всеми силами я старалась не касаться Виктора Гарда, потому что вдруг ощутила внезапную неловкость и... Чувство стыда? «Я не кокетничала с вами», — выпалила шепотом и, протиснувшись, поспешила дальше. «Теплицы вон какие большие, еще сколько не осмотрено, нельзя терять время на бесполезные разговоры». Последние теплицы были представлены самые редкие, пожалуй, образцы не только во всей флорарии, но и во всем мире. Орликсы огнедышащие, орликсы белоголовые и синебрюхие. Орликсы сами по себе удивительные живые организмы, не просто растения. Из их сока и пыльцы изготавливают краску, горючие вещества, порох. Орликсы удивительны тем, что питаются насекомыми, а размножаются почкованием. Еще одна особенность этих растений в том, что во время угрозы или при приближении хищников они выпускают в воздух ядовитый газ, а порой и взрываются. Сотрудники, ухаживающие за алхимическими теплицами, опыляют орликсы специальным раствором, который на пару часов погружает их в сон. Так что сейчас они абсолютно безопасны, но все же руками трогать не рекомендую. «Какие страшные!» — с отвращением протянула Бриана. «Жуть!» «А мне нравится», — с восхищением отозвалась я. «Орликсы прекрасны. Жду не дождусь, когда мы начнем с ними работать». «Ты точно двинутая», — в легком ужасе прошептала Грейс. А «Алхимик на всю голову», — согласилась Милена, незаметно присоединившаяся к нам. «А где она, там и Брай. Этот парень, похоже, везде следует по пятам за своей возлюбленной». Также здесь представлена Ниджия Платоядная», — произнес ректор, указывая пальцем наверх. Согнутые металлические пруты над нами обвивала лиана, живая и очень опасная, с огромными шипами. И в этих шипах содержался парализующий яд. Ниджи отдушит маленьких неосторожных зверьков, а животных крупнее колет шипами, после чего поглощает своих жертв, подобно змее. Это удивительно, но стебли лианы, которые служат ей телом, растягиваются до огромных размеров. Из желудочного сока Ниджи изготавливают кислоту, способную растворить даже самый прочный металл. Правда, в теплицах Лиана содержится на строжайшей диете из крыс и лягушек и кормят ее не более двух раз в месяц. Когда Лиана зашевелилась и поползла, одна из учениц пронзительно завизжала. Я лишь поморщилась, а вот многие зажали уши руками. Кажется, что на факультете алхимии на одну адептку станет меньше. Учтиво обратился Эдриан, и все тут же замерли, боясь упустить хоть слово, сказанное принцем. Ректор подошел и наклонился, желая посмотреть на растения поближе. Я услышала треск и обернулась. В этот момент прозвучал первый глухой хлопок. «Закройте лицо!» — выкрикнула я, прекрасно понимая, что от взрывающихся орликсов ничто не защитит, но, может, хоть удастся спасти глаза. Как-то резко наступила оглушительная тишина, словно время остановилось, словно коже коснулась леденящая энергия, и только тогда я осторожно опустила руки. Нас окружал вибрирующий прозрачно-синий купол, который удерживал над нами Виктор Гарт. Купол, созданный из его силы, силы дракона Рожденного. «Ты как?» — Сипла поинтересовалась Бри, медленно приходя в себя. «Нормально», — ровно кивнула я и уже громче спросила. «Все целы?» Адепты были напуганы, но, кажется, жертв удалось избежать. Даже представить страшно, что было бы, не среагируя ректор, столь стремительно. Нас бы всех залило кислотой, отравились бы ядовитым газом. Но почему Орликсы вдруг пробудились? Неужели из-за крика? Первыми на шум прибежали гвардейцы, за ними работники теплиц, и все едва не наглотались вредоносного газа. Ректор жестом фокусника выбил потоком силы стекла и выкинул всех посторонних за пределы условно опасной зоны. А мне всегда говорили, что для призыва силы дракона, для разжигания искры требуется время. Магия драконорожденных не творится по щелчку пальцев. Но похоже, Виктор Гарт об этом не знает. Он выглядел пугающе. Горящие синим пламенем глаза, выступающие на лице черные вены, внезапно заостренные черты лица. Его рот произносил заклинания, смысл которых я не понимала, но зрелище захватывало, будоражило. Слышать о могуществе ректора это одно, а видеть вживую совершенно другое. Невероятно. С его пальцев срывались синие всполохи, уничтожая ошметки от несчастных, так не вовремя пробудившихся орликсов. Свежий, ворвавшийся через выбитые окна воздух уносил ядовитый газ. Растение было жаль. На душе тоскливо скребло. Просто раз — и в один момент было уничтожено больше половины представленных экземпляров. Пока адепты приходили в себя, гвардейцы принца уже прочесывали окрестность на предмет угрозы. Эдриан, никого не щадя, раздавал приказы и требовал притащить ему того, кто это организовал, если такое вообще существует, в чем лично я сомневалась. Конечно, одного крика маловато для пробуждения Орликсов, но нельзя исключать вероятность, что работники допустили халатность. В чем я точно уверена, так это в том, что их допросят со всем пристрастием. Глаза подруги подозрительно сверкали желтым блеском. Ты точно в порядке? осторожно спросила, пытаясь взять ее за руку. К моему удивлению, Бриана спрятала ее за спину. Да! Сипла отозвалась она. Все произошло слишком неожиданно, я растерялась. Как и все, это нормально, успокаивающе произнесла я, украдкой присматриваясь к подруге. Тебе не хватает воздуха? Да. Потерпи, нас скоро выведут, произнесла я и переключила внимание на других. «Если кому-то требуется помощь, поднимите, пожалуйста, руку», — выкрикнула, привставая на носочки. «Ты что, сестра милосердия?» — зашипела рядом Оливия. Вид она имела жалкий, испуганная, бледная, с явными признаками панической атаки. «Но смотрите-ка, умудряется дерзить!» Я резко к ней развернулась, впиваясь цепким взглядом в лицо. «Мисс Тейл, вы начинаете меня утомлять», — констатировала я с улыбкой на лице. Сейчас не время для вашего самоутверждения за счет других и компенсации собственной неполноценности. Давайте отложим нашу вражду до возвращения в академию. Какая ты мерзкая! тихо выплюнула брюнетка и поспешила отойти от нас подальше. И правильно сделала. Руки так и чесались спустить на Халку с небес на землю. Строимся друг за другом и осторожно выходим наружу, наконец объявил ректор. «Его высочество пойдет впереди строя. Я буду замыкающим. Руками ничего не трогать», — мрачно напомнил он. Взъерошенный, с распахнутым камзолом и галстуком на плече, он стал похож на разбойника, не на ректора точно. И эта небрежность поразительно красила его. Тряхнула головой и встала за подругой. «Не на том концентрируюсь. Подумаешь, мужественный. Подумаешь, разбойник. Подумаешь...» «Он ректор, я адептка». Беззвучно засхрежетала зубами, злясь на себя за неуместные мысли. «Видимо, я недостаточно усердно учусь, раз подобные глупости лезут в голову». Выйдя наружу, мы тут же подверглись осмотру лекаря, которого откуда-то уже притащили гвардейцы его высочества. Оперативность, с которой они выполняли приказы, поражала. Если присмотреться, все они тоже очень мужественные. Белые мундиры, выдающиеся суровые черты лиц, цепкие взгляды. «Хватит засматриваться», — шепотом осадил, не пойми откуда взявшийся наследник. «Я думал, ты уже переросла эту свою дурную привычку». «У меня был стресс, мне нужно расслабиться», — парировала бесстрастно и не собираясь переставать разглядывать защитников Империи. «Ты не выглядишь испуганной», — недовольно произнес он, вынуждая меня обратить на себя внимание. «Наверное, сожалеешь о том, как много Орликсов взорвалось». «Мысли читаешь», — поинтересовалась скептически. «Прекращай злиться. Я не думаю, что это покушение». «Да, я тоже понимала своего друга с полувзгляда и прекрасно знала, что его так беспокоит». «А что тогда?» Сжав челюсти, холодно поинтересовался он. «Я не вижу других вариантов. Либо на меня, либо на Гарда, чтобы отстранить его от должности. Думаешь, у него меньше врагов, чем у меня? Думаешь, с ним будешь в безопасности?» Поинтересовался скептически. Я быстро огляделась и, убедившись, что на нас никто не смотрит, просто потому, что всем сейчас явно не до принца, отвесила ему легкую, но отрезвляющую оплеуху. «Что за тон, я не поняла», — спросила показательно равнодушно. «Прости», — тихо выдохнул он, успокаиваясь. «Я разволновался. Испугался, что кто-то мог пострадать». «Мне-то не ври», — отозвалась бесстрастно. «Я не враг тебе», — напомнила спокойно. «Злишься из-за того, что Виктор Гард быстрее тебя среагировал и потому так срывался на своих людях?» Эдриан грустно усмехнулся. «Ты всегда была проницательна». Опустила руку на его плечо и не сильно сжала, желая поддержать. «Ты зря сравниваешь себя и его. У вас разные опыт и количество прожитых лет. Ты силен в управлении, ты принц Эдриан и не должен в себе сомневаться. На тебе лежит огромная ответственность за жизни миллионов людей», «Думаешь, это просто?» «Ты мой лучик света, мой. Знала об этом?» Тепло улыбнулся он, приходя в себя. Я уже собиралась ответить в своей язвительной манере, но вовремя заметила приближение ректора. «Ваше высочество», — поклонился он, «прошу прощения, что прерываю, но мне нужна помощь ваших людей. Адептов нужно сопроводить в Академию, так как я не могу сейчас вернуться, нужно кое-что проверить». «Виктор не смотрел на меня, но казалось, будто видит насквозь». Хм, «Я бы хотел услышать ваши догадки и предположения, господин Гарт». Сдержанно произнес Эдриан, сохраняя полную невозмутимость, будто не бесился пару минут назад. «Хороший принц». «Как вам будет угодно». Легко согласился ректор. «Что ж, леди Асвит, я вынужден откланяться. Был рад встрече и буду еще более рад повидаться с вами вновь». Будто нарочно дразня, произнес Эдриан и, кивнув ректору, направился к гвардейцам. «Мэй?» — тихо позвал ректор, а я вздрогнула от неожиданности, едва не завалившись в бок. Сердце испуганно подскочило в груди, забилось чаще. «Ты в порядке?» «Да», — отозвалась немного растерявшись. «А ты? Ой, а вы?» Исправилась, но, собственно, было уже поздно. «Как я могла так нелепо оговориться? Все дело в том воспоминании, в котором мы общались вполне себе неформально». «Я тоже», — улыбнувшись, отозвался он. «Но вынужден кое-что спросить у тебя». «Спрашивайте», — невинно улыбнулась в ответ. Виктор шумно сглотнул, оттягивая узел галстука. «Ты не замечала что-то странное за своей подругой?» «Я тут же нахмурилась. Почему вы спрашиваете? Подозреваете Бриану?» «Проверяю один из вариантов». Уклончиво отозвался он. «Ты же знаешь, что темная сила ведьм с безграничия способна пробудить Орликсов». «Знаешь, что они до ужаса боятся ведьм?» Грудь будто бы сдавила, я тяжело выдохнула. Ректор озвучил самую страшную мою догадку, но... «А у вас есть основания полагать, что у моей подруги внезапно пробудилась сила темной ведьмы? Или, может, вы подозреваете ее в намеренно спланированном покушении?» «Мэй...» — утомленно вымолвил мужчина и потер пальцами переносицу. «Я никого не обвиняю. Я лишь пытаюсь разобраться в том, что произошло». И ничего не почувствовала и не могла почувствовать, но я...» Буквально за секунду до взрыва ощутил внезапный всплеск чужеродной силы. «Я же драконорожденный, Мэй, мы такое всегда чувствуем». «Эдриан бы тогда тоже что-то ощутил», — пробормотала я, отводя взгляд. Виктор мягко усмехнулся и внезапно заправил прядь волос мне за ухо. «Я, наверное, не точно выразился. Скажу яснее, я сильный драконорожденный». «Очень поздно пробудившийся, именно по причине того, что искра была больше, чем у остальных. И я чувствую силу других существ, какого бы рода она ни была, даже темную. Так понятнее?» «Да, очень доходчиво объяснили», — кисло звалась я. «Но пока у вас нет других доказательств, кроме вашего чутья, верно?» Виктор усмехнулся, отступая. «А ты все так же упрямо». Насмешливо многозначительно произнес он и чинно удалился, заложив руки за спину. Вот ведь, неужели убри пробудился дар ведьмы?